и испугавшийся царь выдал Даниила. В Вавилоне не бросили Даниила в ров, где находились голодные львы. Он оставался в Орву шесть дней, но львы не тронули его. В это время в Иудее жил пророк по имени Аввакум, который, сварив похлебку, отправился накормить жрецов. Ангел остановил его и приказал отнести обед в Вавилон, голодающему Даниилу, в львиный ров. Поскольку Аввакум не знал, где находится Вавилон и львиный ров, то ангел, взяв пророка за волосы, перенес его в Вавилон и поставил перед Орвом. Так Даниил спасся не только от кровожадных львов, но и от голодной смерти. Когда царь узнал о случившемся, то восславил бога Даниила, освободил пророка, а виновников бросил в ров, где их сразу же съели голодные львы. Эти новеллы убеждали евреев, что, несмотря на все испытания и гонения, они должны придерживаться своих религиозных убеждений, отказываться от почитания чужих идолов. Если они останутся верны своему богу, то выйдут победителями, а в противном случае их ждет презрение и смерть. Нетрудно видеть, что содержание пророческих книг, о которых шла речь, определялось прежде всего социально-политическими мотивами находившими своеобразное преломление в религиозном сознании. Научный анализ библейских текстов требует обращения в первую очередь к земным процессам и явлениям, которые отражались в религии, и это самый веский аргумент против представления о Библии как богодухновенной книги. Малые пророки В латинской вульгате за книгами четырех великих пророков следует книги 12 малых пророков. Их называют, как правило, малыми из-за небольшого объема названных их именем книг. В греческой Библии книги малых пророков находятся перед книгами великих пророков и расположены в другом порядке, нежели в латинской вульгате. В последней книги малых пророков расположены в хронологическом порядке, как и в еврейской Библии, этой традиции придерживаются и современные переводы. «Осия». Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Айгей, Захария, Малахия. Современные исследователи внесли много нового в уточнение датировки книг малых пророков, хотя все еще остается открытым вопрос, когда были созданы некоторые из них и кто является их подлинным автором. Учитывая результаты новейших исследований, мы рассказываем о книгах малых пророков в следующем порядке. Амос, Осия, Михей, Сафония, Наум, Аввакум, Авдей, Агей, Иона, Малахия, Захария, Иоиль. Книга пророка Амоса. Хотя в каноне книга пророка Амоса не первая среди книг пророков, все же он является первым пророком писателя. Родился Амос в южной части страны в иудейском местечке фекоа расположенном на юге от вифлеема а деятельность его проходила на севере страны в израиле первоначально занятие мамоса было пастушество и собирание сикомор настоящим пророком он себя не считал я не пророк и не сын пророка я был пастух и собирал сикоморы но яхве взял меня от овец а мос глава семь Стих 14. Деятельность Амоса совпадает с правлением израильского царя Иеровоама II, 783-743 годы до нашей эры. Это был период расцвета Израиля. Страна торговала с соседями, обогащалась. Однако богатство становилось достоянием лишь узкого круга людей. Они жили в небывалой роскоши в то время как народ нищенствовал. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете ища вино, пишет Амос. Амос, глава шестая, стихи с четвертого по шестой богатые жительницы самарии главного города северной части страны израиля также участвовали в угнетении бедных и пишествах